Глава «Так-так», — проговорил детектив первого класса Оливер Уикс, — «не часто в этих краях увидишь белых. Белые здесь в Даймондбеке, либо полицейские, либо почтальоны, либо мусорщики, но и бывает еще заходят сюда подцепить какую-нибудь потаскушку. Еще реже увидишь здесь белую женщину». «Много тех, кого Оли называл «подойди ко мне, мелок», но, конечно, это были не белые. «К тому же, если в жилах у тебя течет хоть капля черной крови, ты не белый», — во всяком случае, так считал Оли Уикс. «Словом, редко увидишь здесь белую девушку в восемь утра, особенно если она висит на фонарном столбе». «Умники из отдела по расследованию убийств тоже так считали». И все они как раз говорили о том, какая это редкость, когда подъехал человек из экспертизы. Он, напротив, заметил, что не такая уж это невидаль. «Вы что, газет не читаете, телевизор не смотрите?» — спросил он. «Вам что, неизвестно, что за последние две недели еще две девушки были обнаружены в таком же щекотливом положении, висят себе на фонарном столбе?» и каждый может заглянуть под юбку. Все собравшиеся тут полицейские заглянули под юбку убитой девушки. На ней были красные трусики. «И все равно», — упрямо заметил Оли, «у нас в 83-м редко увидишь мертвого, если только ты не черномазый». Один из патрульных, отгораживавших место преступления, был черным. Он никак не реагировал на оскорбительное замечание Оли, потому что Оли был выше его чином, и к тому же толстяк Оли Уикс не знал, что слово «черномазый» имеет оскорбительный оттенок. Просто такой у толстяка Оли Уикса был язык. Обидеть он никого не хотел. Он всегда так и говорил. «Да, черномазы у меня в лучших друзьях ходят», — любил повторять толстяк. И действительно, лучшим детективом 83-го, исключая, разумеется, себя самого, Оли считал Черномазова. Да он любому скажет, что Парсонс — это падла, один из лучших черномазых полицейских во всем городе. Опустив девушку на землю, детективы и медэксперт тесно сгрудились вокруг нее. «Ничего себе, обработал ее, а?» Заметил один парень из отдела по расследованию убийств. Его звали Матсон. «Да, половину зубов вышиб», — сказал другой по имени Мэнсон. Не лучшее имя для полицейского, и его всегда этим подкалывали. Похоже, и нос сломал. Не говоря уже о шее, вмешался эксперт. «Кто ее нашел?» «Я», — сказал Оли, — «везет же человеку». Смерть наступила в результате перелома шейных позвонков. «А что это у нее на платье? Кровь?» — спросил Мэнсон. «Нет, малиновый сок», — сказал Оли. «Ты совсем дурак, что ли?» «Где, где?» — заинтересовался Мадсон. «А вот там, на груди», — сказал Мэнсон. «Славные розочки!» — вздохнул Матсон. «Впервые слышу это выражение», — сказал Мэнсон. «Розочки!» — Да все так говорят. — Первое я слышу — розочки. — Когда я был мальчишкой, все называли их розочками, — оскорбленно заявил Матсон. — А где ж этот роз?" поинтересовался Олли, — в Калмспойнте. — Чушь какая-то, — заключил Мэнсон. — Может, захотите сравнить с теми двумя, — проговорил медэксперт. «А что, у нее есть запасная пара?» — спросил Мансон, пытаясь выбраться из неловкого положения, в которое он попал из-за этих розочек. Но ведь действительно, когда он был подростком, все так говорили. А я о двух других жертвах». «Эй, парни, что-нибудь еще нужно?» — спросил подошедший негр-патрульный. Мэр сидел за столом и печатал. Парик был на нем и все время немного съезжал в сторону, что придавало мэру немного зловещий вид. Подняв голову, он увидел у входа в инспекторскую чью-то массивную фигуру. На мгновение ему показалось, что это толстяк Оли Уикс. Он прищурился. Действительно, толстяк Оли Уикс. Мэру сразу же захотелось в душ. От толстяка всегда несло, как из выгребной ямы. И все, кто приближался к нему, всегда удивлялись, отчего он не обсижен мухами. Помимо того, Уикс был фанатиком. Мэйру вовсе не хотелось встречаться с ним сегодня. Вообще-то, не только сегодня. Но так или иначе, он был здесь, большой как Будда. Пробило десять утра. «Есть кто?» — прогудел он от турникета и вошел в инспекторскую. Мэр был сегодня один». Он ничего не ответил, просто проследил взглядом за Оли, который двинулся к столу. Маленькие поросячьи глазки на круглой поросячьей морде. Над брючным поясом покачивался здоровенный бурдюк. Смятая спортивная куртка, как будто он в ней спал целую неделю. Толстяк Оли Уикс плыл в сторону стола, как дирижабль. «О детектив Уикс», — заявил он, показывая жетон, — «из 83-го. «Да неужели?» — спросил мэр. «Это еще что такое? Они ведь с Оли знакомы, как-то работали на одном деле». «Я уже здесь бывал», — продолжал Оли. «Да ну?» «Да, я всех здесь знаю. Тут еще работал один маленький и лысый еврей». Мэр спокойно отнесся к тому, что его назвали лысым. Он и был лысым без парика». Спокойно он отнесся и к тому, что его назвали евреем, он и был евреем, но когда тебя при росте за метр восемьдесят пять называют маленьким. К тому же в самом этом сочетании слов, как Оли произнес «маленький лысый еврей», было что-то оскорбительное. «Я и есть этот маленький лысый еврей», — пояснил мэр, — «и кончай эту лабуду, Оли». Поросячьи глазки Оли широко раскрылись. «Мэйр! Ты, мэр, Да пропади я пропадом!» Он принялся кружить вокруг стола, внимательно рассматривая парик. «Очень тебе идет», — сказал он наконец. «Ты уже не похож на еврея». Мэйр промолчал. «Да, вот его-то мне как раз и не хватало», — подумал он. «Именно его». «Я собирался позвонить тебе», — сказал Оли. «Хорошо, что не позвонил», — подумал мэр «Слушай, это верно, что какой-то парень написал книгу и использовал твое имя?» «Это была женщина». «Да, женщина, и она использовала в своей книге твое имя?» «Да, она дала его одному из персонажей». «Это еще хуже. Я почему спрашиваю? Ты слышал о блюзах Хилл-стрит? Это по телеку показывали?» «Ну, знаю». Тут на прошлой неделе давали повтор. Я случайно включил ящик, и, по-моему, там действительно один малый, которого они слямзили с меня. «Как это слямзили с тебя?» «А так, я про этого легавого, который наркотиками занимается». «Но ты-то наркотиками не занимаешься, Оли». «А я-то не знаю, чем я занимаюсь» но я занимался этим делом, как и ты, между прочим. Собственно, там мы и познакомились. Помнишь, эти гады провозили контрабандой это дерьмо внутри деревянных зверюшек? Мы тогда вместе работали. Помню. Это было задолго до Блюзов-Хилл-Стрит. Да, сама эта затея тогда еще и в голову никому не приходила. Ладно, так в чем дело, Олли? А дело в том, что этого парня... «Ну, парни из передачи. Зовут Чарли Уикс. Не Олли, а Чарли. Похоже, правда? Чарли, Олли и фамилия одинаковая. Уикс. Очень-очень похоже. И все же, там есть еще один малый еврей. Зовут его Голдблум. Ну, из этих писатых, знаешь? Так вот, он говорит своему боссу, того Фурила зовут, что Уикс любит пострелять». Особенно, когда мишень черная. А сам Уикс говорит так. «Молчать, черномазы, или я башку вам оторву». И еще он бьет подозреваемых. В общем, полное дерьмо этот Чарли Уикс. Ну и что? Выходит, и я дерьмо. Выходит, Оли Уикс дерьмо. А разве Оли Уикс из тех легавых, что дурно обращаются с подозреваемыми? Мэр промолчал. «Разве среди легавых найдешь такого, кто вожал бы черномазых больше, чем Оли Уикс?» Мэр опять промолчал. «Словом, я хочу подать в суд на компанию, которая сняла блюзы, за то, что они дали имя почти такое же, как у меня, легавому, который палит по неграм и избивает людей на допросах. Из-за этого у настоящего легавого...» Могут быть неприятности, пусть даже зовут его Оли Уикс, а не Чарли, как на этом их телевидении. Ну что ж, я думаю, можешь подавать в суд, равнодушно сказал мэр. А ты подавал? Роли отсоветовал мне. Роли Шарбе из городской прокуратуры. Да, знаю его. Отсоветовал, говоришь. Он сказал, что я должен быть польщен. «Ну и ладно, а я совершенно не польщен», — заявил Оли. «Нельзя заходить слишком далеко, я прав. Вообще-то я хотел поговорить с Корелой, потому что его интересы тут тоже задеты». «Это каким же образом?» «А что, разве Фурила не похож на Кареллу? Что, у итальяшек во всем мире так уж много имен, в которых были бы три гласных и четыре согласных». Да еще две из этих согласных совпадают. Карелла и Фурилла. Да это почти одно и то же, как Чарли Уикс и Оли Уикс. Карелла все время носит жилет. Только когда предполагает, что может начаться пальба? Нет, я имею в виду обычный жилет, который входит в костюм. Потому что этот малый, Карелла, то есть я хотел сказать фурила он прямо-таки не снимает жилета. «Короче, Карелли стоило бы этим заняться». «Чем? Жилетами?» «Нет, фамилиями. Как ты думаешь, эти парни о нас что-нибудь слышали?» «Какие парни?» «Ну, те из Калифорнии, которые сделали эту передачу и нахватали кучу призов за нее. Думаешь, они когда-нибудь слышали о Стиве Карелли и Олли Уиксе?» «Вряд ли». «Ну, конечно, мы не знаменитости, ни он, ни я». Но работаем-то мы уже давно. Черт знает сколько. В общем, не думаю, что это просто совпадение. Ну так и подавай на них. Но ведь это будет стоить мне целого состояния. К тому же и Стив, и я будем здесь, когда эта чертова передача уже превратится в кукурузные хлопья. Кукурузные хлопья? Ну да, которые продают в шестянках, пленка и так далее все быстро превратится в кукурузные хлопья. И за этим ты пришел сюда, чтобы спросить меня, да понимаешь ли, мне это давно не дает покоя. Уж очень там, в этих блюзах, все похоже на нас. Даже их воображаемый город и то похож на наш город. Слушай, мэр, как ты считаешь, мы настоящие легавые? Пожалуй, да. Тогда у них все просто выдумка. Так или не так? А имена вроде наших и город вроде нашего. Это несправедливо, мэр. «А кто сказал, что должно быть справедливо?» — спросил мэр. «Иногда ты бываешь просто неузнаваем. Вроде ты, а вроде и не ты вовсе». Мэр тяжело вздохнул. «Так что же тебе здесь нужно?» — спросил он. «Если ты не собираешься подавать в суд...» У меня труп с утра болтается на фонарном столбе, и вот что я нашел на месте, он лишь на стол мою кассету.